Улично-черный песок лагуны Ахоя ярко блестел на солнце. В этой части острова побережье густо окаймляли мангровые леса. Лучшее их время наступало в период отлива. Надземные корни мангров обнажались, и над грязевыми отмелями выстраивались целые аркады, достойные Дворца Богов. В аркадах голдя суетились макаки-крабоеды. Дальше в скалах начинались гроты, сырые, полузатопленные, кишащие летучими мышами. «Идиот», — сказал секст. «С оружием», — уточнил Гельвий. Марк спускался от коттеджей, неся под мышкой два длинных футляра. Над головой Марка, раздраженная вторжением чужака, по веткам мускатного ореха, скакала чета пятнистых голубей. Когда-то здесь был мелкий гостиничный комплекс, на который возлагались большие надежды. Хозяин прогорел, с проклятиями оставив разорительный тренг. Коттеджи сгнили, превратившись в руины, покрытые влажным лишайником. А лес, облагороженный ландшафтными дизайнерами, вернулся к состоянию джунглей. Заросли пандануса, лианы папоротника. Тигровый питон, юный и мелкий, скользнул в кусты перед самым носом марка. Курсант остановился, проводил змею взглядом, словно что-то вспоминая, и продолжил путь. «Шпаги», — сказал секст, — «точно шпаги». «Две шпаги», — уточнил Гельвий. «Сам вижу, что две», — взорвался Кателина, — «хватит ерунду молоть». Секунданты ему остычертели. Кателине хотелось быстрее покончить с дуэлью. Он уже бронил себя за то, что не начистил Марку Рыла прямо на стоянке телеги. Это избавило бы от дальнейших хлопот. Если по правде, дуэль страшно напоминала Кателине цирк. Был один клоун, стало два. Четыре, считаясь секундантами. Выйдя на берег, Марк холодно поздоровался. Взгляд его был прикован к легчайшей сабле и кинжалу с пламевидным лезвием, выбранными Кателиной. Оружие держали Секст и Гельвий. Из-за этого получалось, что и приветствие, и внимание Марка адресовались секундантом. «Меня словно и нет», — подумал Кателина. «Злоба распирала его, злоба на весь свет». «Изувечу», — решил он. «Нет, нельзя». «Ладно, по обстоятельствам». «Что там у тебя?» — кривярод спросил он. «Тростника по дороге нарвал». Уложив футляры на песок, Марк откинул крышки. «Что это?» — удивился секст. «Палки?» «Шамберьер», — ответил Марк. Шамбирьер и фарпайч». «Что?» — секст побагровел. «Кнуты», — разъяснил Гельвий. «По-моему, это кнуты», и добавил без дурного умысла. «Кателина, он думает, что ты лошадь». Лицо Кателины превратилось в маску демона. Казалось, ладонь невидимка смяла черты курсанта, исказив внешность, ранее привлекательную, до неузнаваемости. Лоб усеяли бисеринки пота, пальцы сжались в кулаки. От молодого человека пахло зверем, хищным зверем. Ярость затопила пляж. В манграх усилился гвалт-макак. Над зарослями ротангов вспорхнула стайка желтокрылых бульбулей. На рифе, оттеняя ситуацию незыблемым спокойствием, без движения замерла темно-серая цапля, изящней танцовщицы. — Подарок деда, — сказал Марк, — мои талисманы. Я решил и замолчал. «Ты пожалеешь!» – тихо пообещал Кателина. «Ты еще очень пожалеешь!» Пожав плечами, Марк достал свое оружие из футляров. Шамберьер он взял в правую руку, фарпайч – в левую. Гибкие рукояти слегка пружинили. Хвост шамберьера, сплетенный из мягкой кожи, был длинным. Конец его украшал узел из шпагата с расщепленными концами. Рядом с этой кожаной змеей хвост фарпайча выглядел куцем-огрызком, бедным родственником. «Все по правилам», — сказал секст. Он видел, как бесится Кателина и боялся, что тот кинется в бой, не дождавшись отмашки. «Каждый выбрал, что хотел. Теперь я хочу предложить вам кончить дело миром». «Да, миром», — кивнул Гельвий. Он боялся, что дуэлянты согласятся. Марк отрицательно мотнул головой и отошел от Кателины подальше, метров на пятнадцать. «Дед», — думал Марк, — «деда, а, деда, я помню, что ты делал с подброшенным яблоком. С цветком, любым из клумбы, на выбор. У меня так никогда не получалось. Пак рассказывал мне, что ты до полусмерти отколотил клоуна из чужой труппы который бил шемберьером жену-акробатку. «Справедливости ради», — заметил Пак, «после побоев у девчонки пошел трюк». «А у клоуна?» — спросил я, «что пошло у него после побоев?» «Кровь из носа!» — расхохотался Пак. «Деда, а, деда, я совершаю ошибку?» Вытянув правую руку вперед, Марк сделал легкий взмах, словно бросал камешек зажав его кончиками пальцев. Шемберье рожил, раздался громкий щелчок. В том месте, куда ударил конец хвоста, взвился смерчик песка. Марк повторил взмах с большей силой. Камень в пяти метрах от него взлетел в воздух. Невысоко, буквально на ладонь, но это вызвало у секундантов вопль восторга. Из курсантов секст и гельвий превратились в мальчишек, чудом попавших в цирк. Мрачней ночи Кателина забрал у них свои клинки. Удар, еще удар. лезвие со свистом рассекли воздух. В капусту, говорили клинки. В лапшу. Ненавижу цирк. Твой дед, сказал, как плюнул Кателина. Твой дядя, это у вас семейное. Кувырки на потеху и на расцам. Ты в либурнарии пошел, лишь бы доказать, что ты другой. Хочешь, я выпишу тебе справку? У меня есть чем писать. Начинайте, — крикнул секст. Успел он или опоздал, но Кателина будто с цепи сорвался. Быком на красную тряпку он ринулся к Марку, сокращая дистанцию. В ответ хлестнул Шемберьер. Дед Марка в бытность руководителем группы наездников Курировал на манеже конную шестерку и мог попасть по уху лошади, заслужившей наказание, не зацепив остальных. Внук такого не умел. Максимум, что удавалось Марку из Дедовой науки сшибать мячики и бумажные фантики, разложенные по кругу в пределах досягаемости. Он целился к Ателине в колено, но, охваченный возбуждением, промахнулся, угодив по бедру. Впрочем, Изо всей силы. Хвост шамберьера рассек штаны, кожу и латеральную мышцу бедра. Последнюю, к счастью, неглубоко. Охвачен бешенством, Кателина не почувствовал боли. Второй удар фарпайчем, он парировал саблей и уже готов был рубить противника, когда Марк отскочил в сторону и поднял вверх бичи, как если бы решил сдаться. Кровь! Он мотнул головой указывая на ногу Кателины. «Дерись, дерись, трус!» «Первая кровь, все, дуэль закончена!» «Ну ты и кнут!» — не в попад бросил секст. «Гельвий, ты видел? Ох и кнут!» «Крут!» — уточнил Гельвий. «Кнут!» — впервые в жизни секст восстал против уточнений приятеля. «Кателина, он прав!» Договаривались до первой крови. Опустив клинки, Кателина трясся от бессильной злобы. «Щелкни!» — попросил секст. «Щелкни еще разик!» «Ага!» — Гельвий расплылся в улыбке. «И лесбей вон тот камешек!»